Глава вторая. Лучше бы они сюда не приезжали. В голосе Сандры Фараде прозвучало такое непривычное ожесточение, что Стивен обернулся и удивленно посмотрел на жену. У него было ощущение, что Сандра прочла его мысли и выразила их вслух. Мысли, которые он так тщательно скрывал. Значит, Сандра думает тоже, что и он. И для нее Ферхейвен был отравлен. Покой был нарушен с тех пор, как в имении за парком поселились новые соседи. Он не мог удержаться и высказал свое удивление вслух. Я не знал, что и ты так думаешь. Он почувствовал, что Сандра мгновенно снова ушла в себя. Соседи в деревне, значит, гораздо больше, чем в городе. Здесь выбора нет. Либо надо дружить, либо повернуться к ним спиной. К сожалению, здесь невозможно оставаться просто добрыми знакомыми. Ты права, невозможно. А теперь мы еще связаны этим странным приглашением. Оба замолкли, вспоминая сцену за завтраком. Джордж Бартон был как-то неестественно оживлен, однако за его живостью чувствовалось плохо скрываемое возбуждение. До смерти Розмэри Стивен привык не замечать Джорджа. Он всегда был где-то на втором плане. Добродушный и неинтересный муж молодой красавицы жены. Стивен даже не испытывал особых угрызений совести, обманывая его. Джордж принадлежал к типу мужей, как будто специально созданных, чтобы их обманывали. Он ведь был намного старше Розмэри, и в нем не было ничего, что могло бы удержать такую привлекательную и избалованную женщину. Стивен считал, что вряд ли и сам Джордж заблуждается на собственный счет. Он хорошо знал Розмэри, он любил ее и в то же время был слишком невысокого мнения о себе. Но, очевидно, измены жены причиняли ему страдания. Стивен подумал о том, что должен был почувствовать Джордж, когда Розмари умерла. Они с Сандрой почти не видели его несколько месяцев подряд после трагедии. До той поры, пока он не поселился по соседству в Литтл Прайерс и снова не вошел в их жизнь, вошел, по мнению Стивена, в совершенно новом обличье. С одной стороны, он стал независимым. Как-то тверже стоял на земле. С другой стороны, в его поведении появились странности. Вот и сегодня, разве не странно прозвучало это неожиданное приглашение на вечер по случаю восемнадцатилетия Айрис? Джордж выпалил его одним духом. Он очень надеется, что оба они, Сандра и Стивен, не откажутся прийти. Они были так внимательны к ним все это время. Сандра тут же ответила, что они были бы очень рады, Стивен, правда, будет страшно занят после возвращения в Лондон, да и у нее самой масса докучных обязанностей, но она думает, что ему удастся выкроить один вечер. Тогда давайте назначим день, и лицо Джорджа добродушное, улыбающееся, со странно настойчивым выражением, скажем, не на ближайшей неделе, а на следующей, например, в среду или в четверг, четверг, 2 ноября, в общем, в любой день по вашему выбору. Приглашение, сделанное таким образом, вопреки всяким нормам, принятым между воспитанными людьми, ставило гостя в безвыходное положение. Стивен заметил, что Айрис Марль покраснела, очевидно, почувствовав неловкость ситуации, но Сандра, как всегда, реагировала безукоризненно. Покорившись неизбежному, она с улыбкой сказала, «Ну что ж, в четверг так в четверг. 2 ноября это нас вполне устраивает». Неожиданно Стивен прервал свои размышления и произнес вслух «Нам совсем не обязательно туда идти». Сандра слегка повернула голову, как бы раздумывая над его словами «Ты думаешь, не обязательно? Всегда можно чем-нибудь отговориться, но он все равно не отстанет. Вынудит нас прийти в другой раз или переменит день. Он очень заинтересован в том, чтобы мы пришли». «Не могу понять, почему. Ведь это день рождения, Айрис». И не думаю, что она так уж жаждет нашего присутствия. — Нет, конечно. Помолчав, она сказала. — А ты знаешь, где будет вечер? — Нет. — В Люксембурге. Кровь отхлынула у него от лица. Язык прилип к гортане. Подняв глаза, он увидел, что Сандра внимательно смотрит на него. — Это чудовищно! — воскликнул он, пытаясь скрыть волнение. — В Люксембурге, где... где все снова встретятся и все воскреснет, он сошел с ума. Я уже думал об этом. Тем более мы должны отказаться. Это все ужасно. Ты помнишь шум фотографии в газетах? Я помню, как это было тяжело. Неужели он не понимает, что это нам неприятно? У него есть на это своя причина. Он мне ее объяснил. Какая же? Он был благодарен ей за то, что она не смотрела на него, пока говорила. После завтрака он отвел меня в сторону и сказал, что хочет объяснить, почему приглашает нас именно в Люксембург. Дело якобы в том, что Айрис так и не оправилась после смерти сестры. Она остановилась. Чтобы как-то заполнить молчание, Стивен сказал, — это похоже на правду, она неважно выглядит. Я обратил внимание за завтраком, какой у нее болезненный вид. Да, я тоже заметила, хотя она как будто ни на что не жалуется и в последнее время даже повеселела. Ну, я тебе передаю то, что сказал Джордж. Он говорит, что Айрис с тех пор боится и близко подойти к Люксембургу. Что ж тут удивительного? Ну, вот и Джордж считает, что это ненормально, и даже консультировался по этому поводу с каким-то новомодным специалистом по нервным расстройствам. Тот сказал, что, по его мнению, беде нужно смотреть прямо в глаза, а не бежать от нее. Это лучший способ подавить неприятные эмоции после нервного потрясения. Принцип очевидно тот же, что в авиации, когда летчика после катастрофы сразу же снова отправляют в воздух. Иначе говоря, клин клина вышибают. Может быть, специалист рекомендует устроить еще одно самоубийство? Сандра спокойно возразила. Он рекомендует перебороть ассоциации, которые вызывает этот ресторан. Ведь в конце концов это всего лишь ресторан. Он предложил Джорджу устроить там обычную веселую вечеринку, по возможности, с тем же составом гостей. Радость гостей не поддается описанию. Тебе это так неприятно, Стивен. Сердце сжалось от мгновенного испуга, он торопливо сказал. Нет, нет, мне все равно. Только мне кажется, очень уж мрачно это затея. Лично меня она, собственно, мало трогает, я думал о тебе, но если ты не против, то что же, она прервала его. Я как раз против. Мне очень не хочется идти. Но Джордж Бартон поставил нас в такое положение, что мы не можем отказаться. Ничего не поделаешь. Я с тех пор не раз уже бывала в Люксембурге. Да и ты тоже. Туда ведь без конца приглашают. Да, но не при таких обстоятельствах. Это верно. Ты права. Отказываться неудобно. Если сказать, что нас не устраивает день, боюсь, что последует новые приглашения. И тем не менее, Сандра, я не вижу причины, по которой ты должна себя мучить. Пойду я, а ты в последний момент можешь сослаться на головную боль или на простуду, словом, что-то придумать. Она вскинула подбородок. Это трусость. Нет, Стивен, если пойдешь ты, то пойду и я. В конце концов, она дотронулась до его руки. Как бы мало ни значил наш брак, Он, по крайней мере, предполагает, что все наши трудности мы делим пополам. Он смотрел на нее, не отрываясь, потрясенной горькой фразой, так спокойно слетевшей с ее губ, как будто бы она говорила о чем-то малозначительном, с чем давно свыклась и примирилась. Стрихнув себя от цепенения, он спросил, — Почему ты так говоришь, как бы мало не значил наш брак? Она спокойно взглянула на него. — Разве это не правда? — Нет, тысячу раз. Нет, наш брак для меня — все на свете. Она улыбнулась. — Да, я тебя понимаю. Мы как хорошо пригнанная упряжка. Тянем дружно и результаты, вполне удовлетворительные. Я не то хотел сказать. Его сердце ущищенно забилось. Он крепко сжал руку Сандры. — Сандра, разве ты не знаешь, что в тебе вся моя жизнь? И она вдруг поверила в искренность его слов. — Поверила? хотя все это было так для нее неожиданно, почти невероятно. Он держал ее в объятиях, целовал ее, и из губ его слетали бессвязные восклицания. — Сандра, Сандра, я люблю тебя, я так боялся, так боялся тебя потерять. Она сама не понимала, как спросила. — Из-за Розмэри? — Да. Он отпустил ее и отступил назад. На лице его появилось глупо растерянное выражение — «Так ты знала о Розмере? «Конечно. С самого начала. И ты все поняла?» Она покачала головой. «Нет. До сих пор не могу понять. И вряд ли когда-нибудь пойму. Ты ее любил?» «По-настоящему нет. Я любил тебя. Горький ком подкатил к ее горлу. «С той самой минуты, когда увидел меня, устала?» — спросила она, цитируя его же собственные слова. Не надо повторять эту ложь, это ведь была ложь. Его не обезоружило это неожиданное нападение. Подумав, он неторопливо заговорил. Да, это была ложь. И как ни странно, вместе с тем и не ложь. Я начинаю верить, что это была правда. Попытайся понять, Сандра. Ты ведь знаешь людей, которые всегда находят благовидный предлог для того, чтобы как-то завуалировать свои далеко не благовидные поступки. Людей, которые... Должны быть честными, когда они хотят быть добрыми, и считают своим святым долгом непременно передать вам, что такое-то сказал то-то. Они настолько привыкли лицемерить, что до гробовой доски доживают с убеждением, что все подлости и низости совершались ими из чистого альтруизма. А теперь постарайся представить себе, что существуют люди противоположного склада, изверившиеся в себе и в жизни». циничный, склонный видеть в своих поступках только дурной. Когда я с тобой познакомился, ты мне была нужна. Это уж во всяком случае не ложь. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я прихожу к убеждению, что иначе у меня не хватило бы сил пройти через все это. — Ты не был в меня влюблен? — сказала она с горечью. — Да, я вообще никогда не был влюблен. Я был изголодавшимся, бесполым существом, кичившимся своим. чисто плюйством. И вдруг я влюбился. Буквально с первого взгляда. Это была слепая, сумасшедшая, щенячья любовь, как летняя гроза налетела, шумела и прошла, поистине как сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Помолчав, он добавил: "Здесь, в Ферхевене, я очнулся и понял самое главное. Что же Единственное, что для меня по-настоящему что-то значило, была ты. Возможность сохранить твою любовь. — Если б я это знала, — сказала Сандра тихо, — а что ты думала? — Я думала, ты собираешься уехать с ней. — Навсегда. С Розмэри, — он усмехнулся, — и обречь себя на пожизненную каторгу. Разве Розмэри не хотела, чтобы ты с ней уехал? хотела. Что же помешало? Стивен тяжело вздохнул. Они снова вернулись к тому, с чего начали. Снова стояли на краю пропасти. — Помешал Люксембург, — сказал он. Они молчали, зная, что думают об одном и том же. Посиневшее от санистого калия лицо Розмейри. Они, застыв, смотрят на нее. Потом одновременно поднимают глаза и встречаются взглядом. — Постарайся забыть, — Сандра, ради бога, забудем. Это бесполезно. Нам не дадут забыть. Помолчав, она спросила, что делать дальше? Ты же сама сказала не прятаться, пойти на этот мрачный вечер, какую бы цель он ни преследовал. Я вижу версия Бартона об исцелении, а из тебя не удовлетворила? Нет. А тебя? Сама по себе она вполне правдоподобна. Но если даже и так, то все равно это не главное. — А что, по-твоему, главное? — Не знаю, Стивен. — Но я боюсь. — Льорджа Бартона? — Да, мне кажется, он знает. — Знает что? — спросил Стивен резко. Она медленно повернула голову. Глаза их встретились. — Мы не должны бояться, — сказала она тихо. — Надо собрать все наше мужество. Ведь тебя ждет слава, Стивен. Ты нужен человечеству. И ничто не должно этому помешать. А я твоя жена, и я люблю тебя. Как ты думаешь, Сандра, для чего затеяна эта вечеринка? Мне кажется, это ловушка. И мы позволим, чтобы нас туда заманили. Мы не имеем права показать, что подозреваем ловушку. Это верно. Неожиданно Сандра, откинув назад голову, громко расхохоталась. Делай свое черное дело, Роземейри, ты все равно проиграла. Стивен жал ей плечо. Успокойся, Сандра. Розмэри больше нет. Ты в этом уверен? Иногда, иногда мне кажется, что она жива.